Заговор. Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил. «Знаешь, учителя хотят попереть рыбий глаз». «Ей-богу, я сам слышал». «Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел». Мы говорят на него в комитет напишем, честное слово. А ты слушай, завтра как выйдем на эту, как ее, манихвистацию, как я махну рукой и все зарем, Долой директора. Ну смотри только, ладно? А я побег, мне еще клабзи до да кшурки надо. Замаялся. Ну резервуар. Совсем уже в дверях он грозно повернулся. А если Лизарский опять гундеть будет? «Так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю».